Глава пятнадцатая. «Я очень заинтересовалась, тем более после заверения Сары, что от их разговора зависит благосостояние Харвисов. Но друзья не спешили утолить мое любопытство сразу. Тема слишком горячая, чтобы греть на ней лишние уши. Поэтому пойдем в твой кабинет», — настояла Морель. Я приподняла брови в удивлении. Но мне ничего не оставалось, как следовать за воодушевлённо направляющей на второй этаж гримуаром. Мышка решила, что быстрее будет передвигаться на мне, и забралась мне на руку. Едва мы вошли в кабинет, Сарочка удобно устроилась на столе. Морель забралась на подлокотник кресла. Я села за стол и сплела пальцы, ожидая начала беседы. Но тишину помещения первым нарушил бархатный голос наемника. «Что за собрание и без меня?» Я вздрогнула от неожиданности и недовольно посмотрела в сторону диванчика, на котором вальяжно расположился инкуб. Видимо, силы он восстановил и вновь начал свои фокусы с внезапным появлением. «Тьфу ты! У меня чуть закладка не посидела!» Негодующе воскликнула Сара. Не повела и хвостиком только моя пушистая бухгалтерша. Невозмутимо поправила свой чепчик. «Лаурушка, а ты вовремя! Я как раз хотела рассказать наш бизнес-план!» Заявила она. «Должна сказать, очень неплохой план!» Поддержала княжуля. «Хотя я против рэкета...» Но рейдерский захват это вообще-то другое. Мне уже страшно, призналась я. А мне очень любопытно, сказал Лаор, растянув губы в усмешке. В общем, помните, я упоминала особняк практически в одной улице от королевского дворца. Началась далека мышка. Смутно, но ты продолжай. Появилась информация, что этот домик лишился хозяина. Но «Ну что ты преуменьшаешь? Там домище, прошелестело недовольно Сара. Так вот, По сути, прямых наследников нет. И домище можно даже сказать, что пока ничейный. Соответственно, скоро корона приберет имущество к рукам. И? Я не понимаю, к чему вы клоните. Я устало помассировала начавшие ныть виски. Разговор с мэром оставил не самый приятный осадок. То, что предстояло делать выбор, меня не совсем радовало. Я хотела сначала знать всю правду, а потом исходить из нее. Но в итоге… В моих руках опять не было и талийки новой информации. «А я, кажется, понимаю», – хмыкнув, заявил Инкуб. «Случайно вы не про резиденцию Рейвенсов? Она как раз находится напротив королевского дворца». «О, а именно про этот домик мы и говорим», – подтвердила довольная Морель, которая, видимо, специально начала очень издалека, с самых границ королевства, можно сказать. Я нервно закашлялась, а едва моя бухгалтерша продолжила, то и вовсе потеряла дар речи. Его бывшие хозяева сейчас предатели короны, так что все их добро под арестом. Но так-то мы можем подать гражданский иск и отсудить хотя бы домик. Этого достаточно, чтобы устранить моральное терзание Адель и вылечить ее психологическую травму. Восхитительно! Ошеломленно выдала я, которая вообще не знала о своих моральных терзаниях и психологических травмах. Во всяком случае, таких, что можно исцелить особнячком. Мы тоже так считаем». Воодушевленно пошелестела страницами княжуля. «Морель все устроит. Мы даже накидали примерный текст иска. Нужна только твоя подпись и...» «Нет». «Что значит нет?» Ошеломленно открыла нарисованный, но от этого не менее возмущенный рот Сара. «Адель, если не хочешь думать о своем моральном ущербе, то подумай о нашем. У меня оторвали страницы». «Считай, это почти то же самое, как руку или ногу оторвать. Ну, Но пускай ты мне их и приделала. Но ведь я страдала же. Я честно считаю себя, Матильду и Брунгильду, потерпевшими. А уж ты? Я просто не желаю иметь ничего общего с Рэем. А с ним уже и не надо. Так вот, план был поистине грандиозным. Написать гражданский иск на лорда Рейбенса и его матушку. Повидать о пленении и о том, как жестоко он разбил мне сердце. Может еще добавить, что он дважды хотел принести меня в жертву? А еще мешал учиться, и за него мне пакостила Эва. С усмешкой вопросила я. Кстати, да, про принесение в жертву не будем. Доказательств не очень много. Зато все остальное мы точно зафиксируем. У Морель засияли глазки. Я еле удержалась от того, чтобы не побиться головой об стол. «Вы сейчас серьезно?» Не выдержав, воскликнула я. «Очень даже?» Естественно. Так и надо свои нервы ценить, Аделюшка. Раз ты этого не делаешь, то дай нам карт-бланш, а мы тебя в обиду не дадим. Это все было очень мило, конечно. Кроме того, что я действительно не хотела даже просто фигурировать в одном тексте рядом с фамилией Рэйвенс. Потому что то, что было связано с ним, мне ничего, кроме боли и страданий, не принесло. Я понимала со всей очевидностью. к Шусу этот его особняк. допустим да он находится хоть на самой территории королевского дворца, а не рядом с ним рэя я хотела забыть стереть из памяти спрятать в сундук все воспоминания о нем запереть и скинуть в водную бездну навсегда без шанса на то что этот ящик когда нибудь всплывет а моя нечисть предлагала разворошить все воспоминания и навести суету адель я тебе скажу честно вдруг выступил до сего молча внимающий лаор. Но идея очень даже интересная. Можно хотя бы попытаться. Морель нашла интересную лазейку в законе, в котором четко говорится, что на имущество преступника могут рассчитывать пострадавшие от его деяний. Конечно, не факт, что вам отдадут дом. Лакомый кусок, знаешь ли. Его цена заоблачная. Но лорд Рейвенсов очень богатый. Слушай, мышка, может и мне написать иск? Хотя бы на несколько сотен тысяч золотых. Между прочим, я участвовал в поисках своей подруги. и очень переживал за нее. Три дня и три ночи плакал. «Сгодится?» «Давай лучше поищем еще что-нибудь в твоем богатом прошлом», – ответила Морель, потирая лапки. «Может, побольше можно оттяпать». Я с удивленными глазами наблюдала за происходящим и решила, что пусть все это проходит мимо меня. Я свое слово сказала и далее умываю руки. «Так, я надеюсь, что вы меня услышали. Никаких исков, никаких рейвенсов, все ясно». На меня хмуро посмотрели. Правда, ответил почему-то Фоли. Ясно, ясно. Но если хочешь знать, то для владелица темного гримуара это вообще позорище. Сама злодеяние не вершишь, так хоть законом воспользуйся. Я его проигнорировала. У меня на повестке были совершенно другие проблемы и вопросы. Я сейчас собираюсь посетить деревню, которая принадлежит Харвисам. Заявила я, окончательно ставя точку в разговоре. Кто-нибудь хочет со мной? «Я поеду». Первым вызвался внезапно Лаор. «Мне кажется, будет весело». «Думаешь, Лаорушка?» – вопросила Сара. «По мне деревня зимой – это скукотень. Грустные люди, слякоти, сезонные проблемы». «У меня интуиция», – загадочно заявил он. «К тому же дядька Адель был тем еще управленцем. Поэтому главное, чтобы деревня действительно существовала в реальности, а не чисто номинально на бумагах». Я передернула плечами. Дядя Кондрат оставил мне много сюрпризов. Не исключено, что еще один ждет меня на территории деревни. «А у меня дела, поэтому я останусь в особняке», – поведала мышка. «Буду вас тут ждать с горячим отваром». Экипаж, выделенный мэром, действительно был очень комфортный. Это я осознала, едва закончилась поселковая дорога, ровная и аккуратная. Самым интересным было то, что дорога в деревню и не начиналась. Ее просто не существовало. Едва ли нечищенные тропинки можно назвать так. А ведь по тем документам, что я видела, дорогу недавно построили по новой королевской программе. По ней же должны были выстроить школу, и я надеялась хотя бы на нее. В общем, я мысленно благодарила мэра, что нас не так сильно трясло и что мы ехали в тепле. Я весь путь смотрела в окошко, и первая заметила, что мы въезжаем в деревню. Деревья, укрытые плотной шапкой снега, начали расступаться и рядить, а вдалеке начали показываться низкие серые домишки. «Ты чего мрачнее тучи, Адель?» – спросила Сара. «Потому что мы едем уже больше часа по новейшей дороге, построенной на деньги из королевской казны», – поведала я, скривив губы. Княжуля покрутила у корешка закладкой. «Какая дорога! Мы через ямы и поляны еле пробирались!» Зато веселым выглядел Лаур. Теперь я понимаю, кто спонсировал золотые зубы твоих родственников. Это еще не все, вздохнула я. Видите высокий забор, который должен защищать от голодных хищников? Естественно, никакого забора не было и в помине. Лишь вытоптанные дорожки и несколько пугал, уже покосившихся и разваливающихся, с развивающимся на ветру тряпьем на дырявом ведре вместо головы. Забор пошел на кожаную обивку кареты Кондрата. Правильно поняла мой намек Сарочка. Печально. Чем ближе мы подъезжали к деревне, тем сумрачнее становилось мое настроение. К творящемуся вряд ли можно было применить слово печально. Это был самый настоящий ужас: нищета, грязь, разруха. Карету окружили мальчишки и девчонки от пяти до восьми лет с голыми красными ладошками, которые скоро посинеют от холода, тощие, на голове не шапки, а грязные тряпки, да и вместо обуви у них тоже были какие-то лохмотья. Учитывая, что сейчас было учебное время, а детишки маялись на улице. От школы тоже многого не стоит ожидать. Мой потрясенный взгляд поймал Лаор и попытался ободрить. «Ну, думаю, хуже ничего ты не увидишь. В целом, сама деревня не настолько ужасно выглядит. Смотри, там вот храм единого как блестит. Значит, не все так плохо». Я подняла голову и заметила блестящие позолоченные башни храма, каменные своды и ровный кованый заборчик вокруг него. и контраст с тем, что творилось за его территориями, был разительный. Но, может, все действительно ужасно? Потерев подбородок, озадаченно выдал наемник. «Эх, а я только начала думать, что ты из этих. Ну, знаешь вымирающий тип оптимистов, у которых всегда светит солнце и поют птички». Невинным тоном подколола инкуба Сара. «А вы будьте поосторожнее со словами. Все же численность гримуаров куда меньше, чем инкубов», с улыбкой отметил блондин. «Так это говорит только о том, что инкубы очень любвеобильные», – не оставила его слова без комментария к Нежуле. Экипаж, наконец, остановился. Видимо, кучер нашел место, где вообще можно устроить на время лошадей. Лаур вышел первым, придержал дверь и галантно подал руку. Я с сарочкой в руках вышла из кареты, и моя нога тут же увязла в снегу. Пришлось и дальше держаться за любезно представленный локоть. чтобы не запутаться в юбках и не свалиться на землю. Дети продолжали следить за нами, на расстоянии, с опаской и любопытством одновременно. И от их вида у меня снова защемило сердце. Они были одеты совершенно не по погоде, и мне от чего-то стало неловко от того, что на мне дорогая полушубка, к слову, презент мэра, и теплая муфта. «Что дальше?» – спросил у меня Лаор. «В деревне должен быть староста. Надо бы его найти». «Как думаешь, вон тот запыхавшийся мужик, это он?» Наемник указал в сторону, откуда к нам действительно бежал основательно запыхавшись уже немолодой мужчина. Наверняка не необычной гости ему уже доложили. Но вот вопрос, знал ли он, кто перед ним? Или ожидал увидеть просто путников? Вскоре мужчина подошел. И я отметила седину на его висках, простой взгляд, одежду, мало чем отличающуюся от того, что носили те же дети. Можно ли сделать вывод, что если он и староста, то честный человек? Предстояло узнать это и сделать соответствующие выводы. Добрый день, господа. Мужчина слегка поклонился. Я староста деревни. Чем могу быть обязан? Игорь Рикар, верно? Вспомнила я имя из документов, которые мне удалось найти и изучить. Так как деревня приносила некий доход, сомнительный к слову, потому что они платили процентом от урожая. то со слов старосты фиксировалось количество овощей и фруктов, что были собраны и проданы. Но почему-то по отчетам почти всегда был неурожай. Однако дядя и кузен при этом оставались вполне упитанными. И этим всем бумагам не стоило верить. Да и после ревизии подвалов и холодных кладовых были обнаружены неплохие запасы овощей, крупы и даже мяса. Отсюда у меня был вывод. У жителей это все добро забиралось. Но чтобы не платить налоги... Данные не вносились в учетную книгу. «Я леди Адель Харвис, глава рода и хозяйка данных территорий. Продолжила я, наблюдая за тем, как после моих слов мужчина сгибается в низком поклоне. И мой спутник, лорд Лаор». «Простите, леди Харвис, я не знала о вашем приезде, иначе встретил бы подобающее», – произнес Игар. «Обычно лорд Кондрат посещал деревню один раз в год». «Дань собирать», – мысленно усмехнулась я. впрочем, от дядьки я большего не ожидала. Покажите, пожалуйста, мне деревню. Давайте начнем со школы». Староста удивленно на меня посмотрел, но кивнул. Мы шли недолго и остановились у живописного пустыря. «Это что?» – спросила я. «Школа. Должна была быть», – ответил староста дрожащим голосом. «Понимаете, леди, строили несколько подрядчиков, и так получилось, что куда-то деньги, выделенные из казны, исчезли». Вроде идет до сих пор разбирательство. И пока не трогаю фундамент. Может, достроят? Я скептически оглядела фундамент. На нем росли вполне себе бодрые растения. Даже одно деревце пробивалось. И даже снег ему не был помехой. Теперь понятно, почему все дети на улице. Чем еще заняться? Старшие помогают в быту, а маленьким приходится вот так маяться. Знаешь, вон тот сорт элийской ягоды мне не могли вырастить даже заграничные специалисты. Быдал задумчиво Лаор. Надо бы найти рабочих, что заливали фундамент. Строители из них никакие. Зато садовниками могут быть хорошими. Я приподняла брови и бросила взгляд на наемника, чтобы понять, шутит ли он. Но он выглядел совершенно серьезным. Ну ладно, может так у них в Тиосе принято сады возводить. Ну и потом врагами удобрять землю. Давайте по деревне пройдемся, попросила я старосту. Мы успели пройти совсем немного. как я услышала пронзительный девичий крик.